Семенов, Тяньшанский, Петр Петрович, 1827-1914. До 1906 года Семенов, географ, статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской академии наук, 1873 вице-председатель и глава Русского географического общества с 1873 года и Русского энтомологического общества с 1889 года. В 1856-1857 годах исследовал Тянь-Шань, дал первую схему его орографии и высотной зональности. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию, организатор первой переписи населения России 1897 года, руководил изданием многотомных сводок по географии России, географическо-статистический словарь Российской империи. Россия — полное географическое описание нашего Отечества, совместно с... Петр Петрович Семенов родился в деревне Урусово, недалеко от Рязани, в семье Петра Николаевича Семенова, капитана в отставке, участника Бородинского и Кульмского сражений, владевшего имениями в Рязанской, Тульской и Тамбовской губерниях и более чем шестистами душ крепостных. Когда отца не стало, мальчику было всего лишь 12 лет. У матери от горя помутился рассудок. Петя вынужден был вникать в дела имений, разбросанных по трем губерниям, и самостоятельно принимать важное решение. Окрестные помещики, многие из которых приходились ему родственниками, пользовались неопытностью юного хозяина и захватывали угодья. Дело могло кончиться разорением, если бы на помощь пети не пришел дядя, Михаил Николаевич, взявший на себя управление имениями. Вместе с матерью, заметно поправившей здоровье, Пётр отправляется в Петербург, где поступает в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, сдав экзамены сразу за третий класс. В школе были замечательные преподаватели. Семенов делал быстрые успехи в науках, и в 18 лет он был уже вольным слушателем университета. В 1848 году, закончив университет, Семенов решил посвятить жизнь науке. Русское географическое общество поручило ему перевод с немецкого капитального труда Карла Риттера Землеведение Азии. Сознавая важность работы, Семенов заперся в Урусове и погрузился в работу. В 23 года Пётр встретил свою первую и единственную любовь Веру Чулкову. Но счастье их было недолгим, жена умерла от чихотки. После смерти Веры Пётр Петрович тяжело заболел тифозной горячкой с воспалением мозга. и несколько дней находился на грани жизни и смерти. Лучшие петербургские врачи признали больного безнадежным. Тогда старый Марголиус, друг дома Семеновых, отважился на радикальные средства, теплую ванну с прикладыванием льда к голове. И это помогло. Когда дела пошли на поправку, Петр Петрович, чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей, отправился в путешествие по Европе. Семенов переезжал из города в город, знакомясь с достопримечательностями. После Германии он едет во Францию, бродит по деревенькам в Огезах, расспрашивает крестьян об их быте, мысленно сравнивает с бытом русских крестьян. слухи о войне которую готовит франция против россии заставляют сеёнова вернуться в германию и уже в дороге он узнает что война началась в 1853 году семёнов поступает в берлинский университет где избирает лекции по географии и геологии здесь он встретился с великим ученым карлом ритером На его лекции всегда собирается много студентов. Ритер был систематик, кабинетный ученый с необыкновенной силой аналитической мысли. Ритер сразу оценил глубину познаний и ясность мысли Семёнова. В Берлине Пётр познакомился с Александром Гумбольтом, с которым поделился своей идеей проникнуть во внутреннюю Азию из России. Гумбольд просил Семенова найти доказательства своей теории вулканического происхождения Тянь-Шаня. Само название «Тянь-Шань» в переводе с китайского означает «небесные горы». Ни один из европейских исследователей не бывал еще в этом районе. Зимой 1854 года Семенов прослушал намеченный курс лекций и принялся усиленно разрабатывать план путешествия на Тянь-Шань. Он едет в Италию, где наблюдает извержение Везувия, рискованно подбирается к обрыву кратера, стоит возле огненного потока лавы. Готовясь к путешествию, Петр Петрович совершает несколько походов в Альпы без проводника. Ученый собирает геологические и ботанические коллекции. Вскоре он был уже в Петербурге. В географическом обществе Семенов сумел убедить Михаила Николаевича Муравьева, вице-председателя общества, в полезности, даже необходимости своей экспедиции на Тянь-Шань. Российское министерство иностранных дел ревниво оберегало азиатские страны от вторжения географической науки. и Семенов с трудом получил разрешение побывать на Алтае и в Киргизских степях, Казахстане. Весной 1856 года Семенов оставил Петербург и через Москву, Казань и Урал по Большому Сибирскому тракту двинулся к цели, преодолевая за сутки по 400 верст. К первому июня он вышел на берега Иртыша. Преодолев Опь, переправа продолжалась весь день, Семенов в конце июня увидел Алтай. В 1856 году из Семипалатинска Семенов добрался до Балхаша, который со своей отсохшей оконечностью озером Алакулем, Алаколь, отделяет системы центральноазиатских хребтов от однообразной киргизской степи. К юго-востоку от Балхаша он увидел исследованию шренком, ослепительно блестящую вечными снегами, простирающуюся на юго-запад цепь высоких гор и назвал ее Джунгарским Алатау. За этим хребтом начиналась низкая и жаркая долина реки Или Миновав ее, он достиг города Верного, теперь Алма-Ата. В сентябре-октябре семёнов совершил два маршрута к озеру Иссык-Куль. Первый пролегал через восточную часть хребта, круто, как Исполинская стена, поднимавшегося к югу от города. Это был Заилийский Алатау, название дано семёновым. Поднявшись на хребет... Он видел на юге межгорную котловину бассейна реки Чилика, приток или с несколькими параллельными кряжами. С огромной высоты перевала они имели вид огромных грядок. Он спустился с хребта на юго-восток, в долину Чилика, и, перевалив Кюнгей-Ала-Тоо, через широкую степную долину реки Тюб и Джергалап, вышел к озеру. С юга весь синий бассейн Исы-Куля замкнут непрерывной цепью снежных исполинов. Это был заветный Тянь-Шань, хребет Терской Алла-Тоо. Снежные вершины его казались прямо выходящими из темно-синих вод озера. Тем же путем семёнов вернулся Верный. Через несколько дней Он выехал на запад, пересек Зайлийский Алатау и за рекой Чу на юго-западе увидел очень высокий горный хребет, Киргизский. Поднявшись по долине Чу через дикое и мрачное Баамское ущелье, семёнов вышел к северо-западному берегу Исык-Куле. Этот маршрут позволил ему опровергнуть упорные слухи, что озеро служит истоком Чу. От Исык-Куля Семенов поднялся на Кюнгей-Алатоа, пересек долину правого притока Чу и на обратном пути к верному перевалил заэлийский Алатау в самой высокой его части. При спуске с перевала ему и его спутникам пришлось очень забавно и довольно безопасно скатываться по снегу со своими лошадьми.